Приём 36. Я хочу от вас. Давайте ещё немного коснёмся целей. Когда вы пишете текст, будь это продающий материал, коммерческое предложение, КП или просто деловое письмо, вы должны чётко помнить два принципа. Читатель обязан знать, чего я от него хочу. Читатель обязан знать, как он может это сделать. Мне иногда попадаются тексты, которые на первый взгляд кажутся неплохими. В них есть и кое-какие приёмы, и стиль, и прочие признаки достойного материала. В них нет только одного чёткого руководства к действию. То есть мы можем прочитать 20 абзацев о том, насколько замечательна компания N, но так и не понять, ради чего все эти словеса были созданы. Именно поэтому я призываю вас не бояться напрямую говорить читателю, чего вы от него хотите. Он и сам ждёт, когда вы хоть что-то скажете, ведь не из-за вашего шикарного слога он всё это читает. Например, вы хотите, чтобы покупатели попробовали новое средство для загара, так и напишите: "Мы хотим, чтобы вы попробовали наше средство для загара". Не надо скрывать своих мотивов, это же не игра в поддавки. Хотите стать поставщиком шлакоблоков? Напишите чётко. Мы хотим поставлять вам шлакоблоки и очаровывать вас своим невероятным профессионализмом. Мы просто мечтаем, чтобы при слове шлакоблоки вы вспоминали нашу компанию. И самое главное, не нужно выделять под свои откровения пару строчек в конце, призыв к действию и постскриптум. Этого мало. Разоритесь на пару последних абзацев. Расскажите, какое действие ожидаете. Дайте основную выгоду ещё раз. Призовите к деятельности. Именно так раскачивают читателей, а не философскими рассуждениями в духе так было бы здорово, если бы. Мысли на полях Скорость жизни в современном мире возрастает. Все куда-то торопятся. Но даже этот факт не оправдывает тех, кто с первого абзаца начинает что-то продавать. И я сейчас говорю вовсе не о тех случаях, когда мы в первом предложении указываем цену. Как раз это нормально. Это информация. А я говорю об эмоциях и требованиях. Ненормально Без всяких предварительных ласк приступить к процессу продаж сразу, сходу, с порога кричать: "Купи, это тебе нужно, только мы" и так далее. Этим ничего не добьёшься, кроме негатива. Люди не любят, когда в них видят кошельки. А как же поговорить? А как же похвалить? А как же вскрыть проблемы клиента? Где это всё? Если вы в своём желании быстрее продать забываете о при людях, то вы будете практически всегда наталкиваться на отказы. Просто потому, что вам станут платить той же монетой. Вы ещё не стали своим, вы ещё не доказали, что человеку это нужно, а уже что-то требуете. Поставьте себя на место читателя. Вы сами-то любите такое отношение? Вряд ли. Я не отношу себя к людям, которые любят поболтать о сексе, но всё же запомните словосочетание предварительные ласки. Оно вам крайне пригодится. Теперь, когда вы сядете писать любой текст, пусть оно всплывает у вас в голове. Легко запомнить, да и ассоциации очень конкретные. Такие вот дела.